Глава третья. Даур и Арней. Ходили, конечно, и такие слухи. Верили им? Скорее нет, чем да. Братья Аддингтон даже посмеивались. Ну какой драк в своем уме отпустит Феникса? Феникса, мать его! Вечную батарейку и панацея от боли. Было мнение, что так и задумывалось недоброжелателями советника. Мол, старик, разменявший пятую сотню лет, просто-напросто выжил из ума. А вот теперь мысль о том, что Харей подарил своему Фениксу свободу, уже не казалась братьям такой абсурдной. «Может, потому что и она избавила его от симбионта?» — растерянно пробормотал Арней. «Да нет, ширяй собачья, как можно отпустить Феникса?» «Не знаю», — глухо ответил Даур и добавил после паузы. Но при ней они замолчали и проснулись. «Нам нужно поговорить с Хареем», — сказал Арней. «Если он захочет с нами говорить», — невесело хмыкнул Даур. «Тем более, если он и вправду отпустил Феникса». Арней хмуро кивнул. «Если это правда, о таком не распространяются». «Может, это сделка была?» прищурился он. «Свобода за свободу!» Даур опасливо повел глазами, поежился. «То есть, обратно эти пиявки не вернутся? Или это всего лишь на время, пока она рядом?» «Как так получилось, что мы ничего не знаем о птахах?» «О таком эффекте я не слышал. И ведь не спросишь ни у кого шряфь!» Арны на миг представил, что в чаринг-сете узнали о фениксе, который даже в корсете пробуждает симбионтов. И тут же пальцы сами собой сжались в кулаки, а перед глазами встала красная пелена. «Моя! Не отдам!» Даур покачал головой с растерянным видом, пожал плечами. «Мы знаем о зависимости, об опасности, о пламени, которое нам необходимо. О том, что нужное нам пламя есть только у них» тихо сказал Арней. «У них больше всего». «Нет», — помотал головой золотой наследник. «Ты сам знаешь». «Тут не взять количеством. Дело в какой-то концентрированности, наверное. Другое нам не подходит. Им не подходит симбионтам. Они жрут, но...» «Иначе бы симбионты проснулись раньше», — закончил за него мысль Даур. «И не только у нас». Какое-то время братья молчали. «Если бы еще неделю назад мне сказали, что в моем распоряжении будет настоящий феникс, а я не буду знать, что с ним делать, я бы, наверное, решил, что имею дело с сумасшедшим». Арней хмуро вздохнул. «Даур прав. У них есть феникс. Их собственный. На целый год, мать его, феникс. Только что с ним, с этим фениксом, делать?» Вот в чем вопрос. Нет, что именно делать с Фениксом, было как раз таки понятно. Обоим братьям. Ингури влекла их до умопомрачения, до безумия. Желание к ней было за гранью. Его нельзя было сравнить с тем, что было до... Даже совокупность всего, что было до нее, позорно проигрывала. Оба брата понимали. Это сейчас они более-менее внятно рассуждают. Рядом с ней теряют голову, контроль, теряют себя безвозвратно. Магия? Дурман? Так действует на них пламя фениксов. Но почему симбионты тогда перестали грызть их изнутри? Почему проснулись? Что значит их слова? Бред? Они просто под магическим кайфом. Или все же нет?